Глава седьмая. Ведьмак. Четверо суток в замкнутом помещении, среди сотни немытых тел. Приготовление пищи два раза в день, непрестанный говор десятков людей, умолкающий лишь ночью. О медитации, как о гимнастике, не могло быть и речи. Даже ночью было шумно. Периодически к нам в гости приходили твари из пустоши, тяжелые гулки и удары в каменную дверь, которая каким-то чудом не трескалась, стойко выдерживая атаки. ночной рёв, завывания и пронзительный писк. Всё это до ужаса пугало людей, и лишь единицы оставались спокойными. А ещё я узнал, что местные не верят в богов. В самые страшные моменты они поминали ведьмаков и носов, даже пустоши хаос, но ни одного бога. Неудивительно, что их планета находится в столь плачевном состоянии, а сами они всё больше становятся похожи на диких животных. В моем мире существовала поговорка «Чаще поминай добрых богов и не называй имен злых, тогда первые и вспомнят о тебе, а вторые и забудут». Не прошло и дня в мире пустоши, чтобы я не думал о богине справедливости, и она услышала мои мысли. Это произошло к концу второй ночи нашего добровольного заточения. Спать удавалось урывками из-за постоянного шума, а потому даже у меня усталость накопилась до такой степени, что я погрузился в глубокий сон без сновидений. Оттуда меня и выдернуло, Аэлин, справедливая. Всё произошло, как в тот раз перед смертью. Место не имеющее стен и заполненное белым густым туманом и голос. Ну, здравствуй, мой должник. Ещё жив? Голос богини ничуть не изменился, всё такой же чарующий и властный. Лишь благодаря тебе, справедливая. Хм. Вижу, ты уже начала осваиваться в новом теле и даже выбрал верную стратегию. Впрочем, с твоими знаниями я и не ожидала иного. Слушай мою волю, смертный. Не позволяй хаосу полностью подчинить сердечное ядро. Это мой первый приказ. Я вижу, что ты прикладываешь для этого все усилия. Меня радует такое стремление. И ещё. Бойся смотрителей Ордена Либер. Если они обнаружат вторую стихию в твоём сосредоточье, убьют. Верю, ты найдёшь способ, как скрыть свою уникальность. А теперь прощай. До следующей встречи. Надеюсь, она все же состоится. Да, можешь задержаться в моей обители на некоторое время, чтобы привести в порядок сердечное ядро. Слишком оно хм, переполнено хаосом. Миг, и белый туман исчез, сменившись серыми каменными стенами. Давление, исходящее от божественной ауры, растворилось вместе с туманом. И я, наконец, почувствовал свое тело. Время. Однако все посторонние мысли сосредоточился на главном. Несколько секунд и сознание скользнуло внутрь сердечного ядра. Ледяной панцирь почти истаял. Хаосу осталось нанести лишь пару сильных ударов. К счастью, безумную стихию больше интересовали каналы, в которые я внёс изменения, и рана на ноге, которую она усиленно пыталась излечить. Увидев результат этого сомылчения, я понял, кто причинил этому телу столько энергетических увечий. Целая вечность ушла у меня на то, чтобы дотянуться тончайшим березовым жгутом до места ранения, и ещё столько же времени понадобилось, чтобы запустить процесс восстановления нарушенного энергетического канала. А если быть точнее, его зачатка. Непростую рану нанёс мне пчелопаук, очень непростую. Помимо физического повреждения тела, удар пришёлся и по энергетической основе. В невероятно опасный мир поселила меня Айлин Справедливая. Опасный и в то же время богатый. Да, несмотря на бесплодные земли, отсутствие воды и нормальной пищи, для любого одарённого этот мир превращался в настоящую сокровищницу. Любая тварь пустыни не просто несла в себе зачатки стихии, но владела ядрами силы. Я не мог об этом узнать раньше, потому что ещё не открыл ни одного канала, позволяющего проявить стихию за пределами своего тела. Но теперь знаю. В моём мире одарённым порой требовались особые растения или животные, чтобы шагнуть на следующий этап развития. Из трав готовились особые настои, отвары и зелья, переполненные стихийными силами. Из животных извлекались ядра силы, они бывают разными. Из одних создавали материал для развития, другие использовали в качестве источников энергии. Камни силы способны мгновенно восполнить часть утраченной энергии сердечного ядра. Успокоив разум от свалившейся на него информации, я еще раз осмотрел свое энергетическое тело. Потратил время, чтобы исправить вмешательство хаоса, и лишь после позволил себе выйти из медитации. «Отец, он очнулся!» – прокатал надо мной мужской голос. «Кажется, это один из сыновей старосты. Ну, точно он. Долго? Вот так, без сознания?» Просил я севшим голосом. Горло невыносимо пересохло. «Да, со вчерашней ночи. Сутки уже прошли», — устало произнес Тимур, опускаясь рядом со мной на колено. «Что ж ты нас так пугаешь? Это ж надо, почти полтора дня проспал». «Нога!» — я кивком указал на рану, которая уменьшилась вдвое с тех пор, как я ее последний раз осматривал. «Ах, да, эти ваши ведьмачьи штучки! Неужели увидел перед глазами цифры?» Да, что-то было, собрал я. Изобразить можешь? Тут же заинтересовался староста. Нет, они каждый раз другие, не успеваю запомнить. Да и пустошь с ними, с этими надписями. Сейчас мои невестки тебя накормят, а я пока позову твою мать и сестру. Овощи. Шахи оказались на удивление вкусными. Жаль, что их пришлось есть в первые 2 дня. Чтобы не накалять и так напряженную обстановку, я поделил убитых мной пчелопауков между всеми жителями. С меня не убудет, а сытная пища, она как хорошая и успокоительная. Пока ел, на душе появилось чувство тревоги. Пока не ясный, непонятно откуда исходящий. Оценив свое положение, два охотника, охранявших меня и спокойные люди поблизости, я пришел к выводу, что угроза находится не в стенах убежища. Или же я тревожусь не за себя. «Мать с сестрой?» Поднявшись, внимательно осмотрелся. Впереди заметил сразу, она что-то готовила из съедобной травы. Чуть пожелчате сказ взглядом Марине, который о чём-то беседовал с Бахрумом. Убедившись, что с ними всё хорошо, продолжил осматривать убережье. "Фархад, ты в порядке?" спросил меня Тимур, только что вернувшийся с обхода. Староста хорошо справлялся со своей должностью, быстро и справедливо решая насущные вопросы поселян. Нам здесь может что-то угрожать? Вместо ответа задал я вопрос. Берещи крепкой, строилось ещё до прихода иносов. Конечно, в пустыще есть твари, способные обрушить потолочные плиты, но они обитают слишком далеко отсюда. А почему ты спрашиваешь? Тревожно мне, не стал я брать. Предчувствие нехорошее. Я слышал, что ведьмаки обладают даром предвидения, благодаря чему часто выживают. Тимур попытался улыбнуться, но получилось у него какая-то неестественная гримаса. Но на самом деле нам мало что угрожает. На случай, если в посёлок придёт по-настоящему сильная тварь, мы оставили наверху двух добровольцев. Стариков ты их видел? Они уведут опасность от убежища ценой своей жизни. Удар. Гулкий, откуда-то сверху, разом заставил умолкнуть всех обитателей убежища. С потолка на голову посыпалась пыль, мусор, мелкие камешки. Не знаю, как местные, а мне было с чем сравнивать силу этого удара. Никакой зверь не способен сотворить такое. Зато подобное может сделать одарённый высокого ранга или алхимия. Люди ещё не пришли в себя, как удар повторился. Чуть в стороне, но этого хватило, чтобы сверху вновь посыпалась земля. Один из стеллажей стоящих у стены внезапно затрещал и начал заваливаться. Вниз полетели кувшины и бутыли с водой, из-за чего поднялся крик и носы. Зло произнёс один из сыновей старцы. Развлекается Барьера нет. Мы временно не под защитой ведьмаков, ответил Тимур. Услышав эти слова, я не сдержался и спросил: "Если ведьмаки защищают нас, почему их так ненавидят?" "Потому что они не боятся пустоши", склонившись к моему уху, ответил староста. "Они ничего не боятся". "Убили!" Истошный женский крик почти оглушил всех, кто присутствовал в убежище. "Ахрома убили!" Я помню, где последний раз видел нашего внука Сахи, подхватив копьё, двинулся к тому месту. Не церемонясь ударом внедвка и древкой, локтями рассталкивая селян, я быстро добрался до сестры. Марине и ещё несколько человек склонились над телом подростка, а вокруг них образовалось кольцо отчуждения. Бахром лежал на полу, раскинув в стороны руки, а тряпьё под ним потемнело от пролитой крови. Мне хватило беглого взгляда, чтобы понять, Вернее, ударили чем-то острым сзади, скорее всего, пробив печень. Благодаря моему необычному зрению в сумеречном убежище, даже сквозь взвесь пыли я хорошо увидел, кто куда движется и заметил, как одинокой фигуры пытаются удалиться от места происшествия. Мать Сахема. А вон и сам толстяк стоит у дальней стены, замеряв словно истукан. Как имя у матери Сахема? Натха? Растерянно произнёс староста, который двинулся следом за мной. Натха, невеска Хамзата, стой на месте, выкрикнул я. Мой громкий звонкий голос многократно перекрыл начавшийся подниматься шум. "Стой, убийца! Будь ты вы проклятый!" закричала женщина, резко останавливаясь и поворачиваясь лицом в мою сторону. "Вы, ведьмаки, не на- Бум! Раздался над нами третий взрыв, заглушая голос обезумевшей женщины. В этот раз грохнуло раза в 2 сильнее, у меня даже зазвенело в ушах. Всё убежище наполнилось пылью. Из-за чего, видимостью упал до нуля и стало заметно труднее дышать. Прикрыв рот полой рубахи, я на ощупь добрался до одной из колонн и опустился возле неё на корточки. Звон в ушах начал постепенно удаляться, а на замену ему пришли крики женщин, плач детей и мужская ругань. Среди всего этого шума выделялся голос Тимура, раз за разом повторяющего: "Фархад, отзовись! Фархад, где ты? Отзовись!" Грохот над убежищем больше не повторился, но нам хватило и того, что уже прозвучало, потому что свежий воздух почти перестал поступать в помещение. Видимо, систему вентиляции заблокировал одним из взрывов. Нехорошее изменение заметили почти сразу. Один из мужчин сообразил, что не чувствует потока воздуха из-за решетки. А через час, может, чуть больше, все почувствовали, что в убежище стало душно. Староста не сразу понял, насколько усложнилось наше положение, потому как был занят. решал судьбу Натхи. Убийство жителей посёлка считалось страшным преступлением, обычно оканчивающимся изгнанием. В моём случае, когда я убил Хамиза, свод негласных правил и законов был на моей стороне. Однорукий пьяница уже совершил зло под неоружие на отца, и староста посчитал мои действия самозащитой. К Сахему тоже не было претензий. Ребёнок, к тому же он действовал неявно, даже когда столкнул меня с горы. А вот невестка Хамзата целенаправленно совершила убийство. В общем, поступок Натхи требовал немедленного изгнания. Но наше положение не позволяло осуществить закон, и это сильно усложняло обстановку в убежище. Люди требовали справедливости, особенно близкие родственники Бахрума. Нашлись и те, что обвинили во всем меня, но тут уж староста высказал все, что думает о таких говорунах. А потом все затихли, потому что дышать стало трудно из-за скудного поступления свежего воздуха. Перед людьми стал выбор: задыхаться или приоткрыть дверь, блокирующую вход. Тимур принял решение приоткрыть. Каменное колесо сдвинулось с места с большим трудом. Петерым крепким мужчинам пришлось поднапрячься. Открыли ровно настолько, чтобы наружу мог протиснуться взрослый человек. Так и выбраться можно, и от твари из пустоши несложно отбиться. Мелочь не так страшна, а крупные не пролезут. Повезло. Никто не полез в убежище ни в этот день, ни на следующий. Судя по отсутствию любых звуков наверху, там вообще не было тварей. Позже, когда выбрались на поверхность, всем стало ясно, почему никто нас больше не тревожил. Я слышу голоса сверху, крикнул один из становей старост, стоящий на охране у входа. Заканчивался второй день, как мы сидели в убежище с открытой дверью. Люди уже привыкли к тому, что в любой момент сюда могут ворваться твари, и были готовы ко всему. Все старались вести себя тихо, и громкий возглас заставил многих вздрогнуть. "Ты уверен?" спросил Тимур своего отпрыска. Мы с ним находились почти у самого входа, куда перебрались ещё вчера. "Да, вроде голос Сахи и ещё чей-то, мужской. Не похоже на Хамзата, моложе." "Ведьмак с Надеждой?" спросил один из охотников. "Ждём," оборвал все разговоры староста. "По времени уже должен добраться до нас. Ждать не пришлось." Вскоре голоса раздались совсем близко. Даже мне, находящемуся в нескольких метрах от выхода, они стали отчётливо слышны. Говорила в основном женщина, чей голос изредка нарушали звуки, похожие на удары топора, которым, судя по всему, рубили тушу какого-то крупного зверя, очень крупного. Лишь однажды раздался мужской голос, произнёсший: "Да кто ж так топор держит? Да сюда, старый, развалина. Открывайте плиту". Наконец приказал староста и тут же добавил: Я пойду первым. За мной Фархад. Малюк, следи за Фаридой и её дочерью. Понял, отец, ответил охотник и тут же отправился выполнять приказ. Отусили трёх самых сильных мужчин, закрывающая проход плита со скрежетом сместилась в сторону, открыв проход на 2/3. Староста, опираясь на свой посох, шагнул из убежища, обернувшись, жестом позвал меня за собой. Я перехватив пудобник от пёпра, скользнул мимо толстой в две ладони плиты. миновал небольшую площадку и начал подниматься по каменной лестнице. Выход на поверхность оказался перекрыт, нет, не плитой, тушей огромной твари из пустоши. Она наполовину перегородила проем, причем с той стороны, куда вели ступени. Тело, покрытое крупной, с ладонь, чешуей, похоже, принадлежало гигантской змее, и прямо сейчас ее пытались перерубить двумя топорами. Процесс шел медленно, о чем нам тут же сообщила саха, склонившаяся над свободным проемом. Димор, вы там как? Живы? Вас тут огромным полозом прижало. Так что потерпите. Эти старые развалины ни на что не годны. До следующего дня будут ковырять дверь, а ведьмаку некогда. Он защитный барьер ушёл восстанавливать. Кто убил полоза? Просила я женщину. Так и носы три раза сбрасывали на тварь грохочущие горшки. На третий раз попали прямо в голову. Вылезете, увидите, какие ямы остались в местах попадания. Две хижины разрушили изверги. А остальной посёлок цел? поинтересовался Тимур. Ну, полос ещё одно жилище снёс, когда удирала ты носов, да пару хвостов он зацепил. А в остальном всё целёхонько. Представь, ни одна тварь в посёлок не наведовалась. Этот гигант даже мёртвых всех распугал. И носы, они что-то забрали с твари? Вновь спросил я. Мне стало интересно, зачем небожители устроили охоту на гиганта. «Что-то забрали, ага. Двое спустились со своей летающей лодки, череп полу зараспилили, потом поднялись и улетели». «Ты с кем разговариваешь, старая?» — раздался спокойный мужской голос. Саха не успела ответить, как над отверстием появился человек. Одет в кожаный плащ, на который нашито множество кармашков, заполненных всяческими полезными вещами. Глубокий капюшон скрывал лицо говорившего. "Котан, я староста этого посёлка", ответил за женщину Тимур. "А со мной ведьмачий сын. Он пробудился чуть больше 7 дней назад. Что ты несёшь, староста? Да за 8 дней он бы половину посёлка прикончил". Средито произнёс ведьмак и указал на меня пальцем. "Ты грамоте обучен?" "Нет, Котан", ответил я, повторив за Тимуром странное обращение к ведьмаку. Что это имя или звание? Буква перед собой, видишь? продолжал расспрашивать человек, которого до ужаса боялся весь посёлок. Видел? Один раз, сказал я полуправду. Хм, значит, и правда инициативный. Так, сейчас сброшу тебе верёвку, выбирайся по ней наверх. Всё понял? Да, Котан. Через пару секунд мне под ноги упал конец довольно толстой верёвки, сплетённой из сыромятной кожи. Я быстро привязал к концу своё копьё, после чего начал карабкаться вверх. Какие-то 4 м, даже для моего искалеченного тела задача решаема. Где научился так ловко лазить по стенам? Раздался надо мной голос, когда до края осталось совсем немного. Скальные ящерицы. Сквозь стиснутые зубы ответил я первое, что пришло на ум. Ах, да, у вас же рядом горная гряда, ответил ведьмак. А в следующий миг меня схватили за шкирку и одним рывком подняли вверх. Мик и наши с нимком глаза встретились, после чего меня спросили: "Ну давай, рассказывай, щенок, как ты снюхался с иносами?"